Зато каждый второй умный отказывается поверить в себя и потому так и сидит у разбитого корыта от того-то миром и правят энергичные тупицы. Командир, чего ты там замер? Каша стынет. Жизнерадостный голос Терна вывел его из раздумий. Пока кирсан занимался самокопанием, остальные разбили лагерь. Урок натаскал хвороста, Холл на пару терном кошеварил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 Умытый, накормленный, в новой одежде и в окружении друзей, он выглядел, если не счастливым, то близко к этому. Руорка и Гарука он считал друзьями, гоблина воспринимал как ровесника приятеля, терно уважал, а самого Кирсана, наверное, все-таки боялся. Каждый раз, когда капитан подходил к мальчику, тот ощутимо напрягался, в ауре отражалась буре чувств.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 Распускаю хвост перед местными дворянчиками. «Ты же летишь в самую глухую дыру этого хфургового королевства. Смысл всего этого?» «Сейчас». Кирсан ожидал вопроса и уже копался в своем мешке. Наконец он достал кипу из листков, отделил нужный. «Держи». «Что это?» Удивился Терн и начал читать вслух. «Так, могу устроиться на новом месте, постараться как можно быстрее врасти в новое общество».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 «Любит смазливых девчонок и вино. Экономикой не занимается, все дела спихнул на советников. Однако, странное дело, казну они не наполнили, а вот налоги увеличили. Удивительно, да?» «В народе Мишка особой популярностью не пользуется, но и ненависти тоже нет». «Да ты, я смотрю, подготовился!» – присвистнул Сагнар. «Пока кое-кто в трактирах вино трескал. Хозяин с бумагами работал». — подал голос лопаухий урк. Последнее время в их войне с Терном наметились серьезные сдвиги. Кхол больше не терпел нападок и норовил укусить сам. — Видал, как обнаглело, а? Тут же взвился Терн. Кирсан поморщился. Обычно пикировка друзей его забавляла, но сейчас у них шел серьезный разговор. — И не надоело вам, а? Дождавшись тишины, Кайфат продолжил.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 Он молчал, лишь разевал рот и вращал глазами. Со стороны это выглядело по-настоящему смешно, но если Кирсан с бойцами лишь тихо захмыкал, то Кант на пару с Кхоллом откровенно заржали. «Какое еще фехтование!» Прорвало наконец терно. «Да мы на одном горлу не разоримся!» «Ничего, здесь он подешевле. Ах да, на тот случай, если вздумаешь филонить, иногда мы все же будем встречаться, так сказать, лично».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 Загружались выпивкой матросы, иногда заглядывали спаянные команды куртовщиков или лесорубов. Последних привлекала возможность почесать кулаками да проявить удаль без особого внимания стражи. Иных слов, кроме как «гнусная дыра», место это не заслуживало. Потому появление книжника с тяжелыми ящиками, навьюченными на лошадей, вызвало неподдельное оживление среди аборигенов.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 Рад, что ты готов к работе. Но к чему бестолковые метания? Кому нужно, тот сам нас найдет. Наживка мы жирная, кто-нибудь да клюнет. Там весь клубочек и размотаем. Блеск в глазах выдал желание мальчишки обязательно участвовать в затее Кирсана, но тот и не собирался отказывать. Надо приучать парнишку к работе. Дежурить у золота решили в две смены: одну ночкой фацкандом, вторую хол с руорком.